Уильям смотрел на кирпичную стену. Одно было особенно отвратное. Написали невероятно гнусную ложь обо мне и каком-то матросе. В результате юные хулиганы подкатили к моему дому в кей и принялись бросать камни и называть меня самыми... Э, в общем, скажем так, это был самый болезненный и неприятный опыт, когда... тебя бросают камнями из-за того, что у кого-то больное извращенное воображение. Но что поделаешь?» Он пожал плечами. «Нынешняя общественная жизнь сродни операции на сердце. Здесь ошибка непростительна. Один раз оскользнешься, и ты мертвец. Славу трудно вынести даже сильным и неуязвимым людям. А если ты слаб или имеешь какую-то тайну...» Постоянный страх перед разоблачением может быть разрушительным, может убить тебя, деточка. Я, литературно выражаясь, просто подыхала от страха, когда представлял, что некоторые публикации могут сделать с моей семьей, моей матерью, сестрой. И, конечно, мои худшие опасения оправдались. Но сейчас никто от этого не застрахован. Вокруг полно беспринципных людей, готовых платить за любую информацию личного порядка об известных личностях. Любой, с кем ты хоть раз случайно увиделся, — это бомба с часовым механизмом, который так и ждет, чтобы взорваться и сделать тебе больно. И ничего не поделаешь. Люди утверждают, что встречали меня, спали со мной, бывали у меня дома. Это пока я живой, деточка. Представь, что начнется, когда я умру». Вдруг он погрустнел и отставил бокал. «Я даже не знаю половины авторов, которые писали эти книжонки. Но когда друзья начинают торговать твоей жизнью за вознаграждение, такая рана никогда не затянется. Я как пес, которого слишком часто и слишком сильно кусали. Не верю больше роду человеческому». Я совершенно запутался. Он поднял на нее глаза. «Что может вынудить человека к предательству?» и обсуждению на публике вещей глубоко личных. Это же в конечном счете предательство, разве нет? Он отвернулся. Так противно от этого. Но в наше время такое происходит, что не день. Любимые предают любимых, дети предают родителей. Однажды я высказался в том духе, что ничто человеческое мне не отвратительно, но я был неправ. Мне отвратительно. Глубоко отвратительны писаки и издатели, так называемые журналисты и, наконец, публика, которая это раскупает. Неудивительно, что знаменитости становятся психически неволновешенными. С одной стороны, у них большая группа поклонников, с другой — большая группа людей, которые попросту завидуют и ревнуют по той единственной причине, что ты знаменита, а они не нет. Это не красавица убила чудовище, а слава. иначные цитаты из фильма про Кинг-Конга. Чудовище убили не самолеты, его убила красавица. А как же настоящие почитатели вашего творчества? Они ведь вас обожают. Конечно, наверняка есть и такие. Но я редко их вижу. Они не станут лезть тебе на глаза, расталкивая всех локтями. Я могу сидеть в ресторане, а такой человек окажется с соседним столиком. но он не станет нарушать мое уединение. Мне никогда не удается пообщаться с застенчивыми, интеллигентными людьми, поскольку вперед лезут другие. Да и не стало неловко. Мистер Уильямс, у вас когда-нибудь был кумир? О, да, много, но мне никогда не приходило в голову подбежать и поклянчить автограф. Я только наслаждался их работой и чувствовал к ним благодарность». Работа, деточка, вот что они предлагают другим, а не свою жизнь. Это большая разница. В известных людей сейчас стреляют, подают на них иски или устраивают вокруг них нездоровый ажиотаж. А когда их время выходит, их стаскивают с пьедесталов и съедают живьем интервьюеры, задавая хамские вопросы. «Ох, это хуже, чем скармливание христиан львам!» Пощадите, мне нужны более крепкие фортификационные сооружения для таких бесед. Он поднял руку, и в ней мгновенно оказался очередной бокал. Взгляд его повеселел. А знаете, индейцы не разрешали себя фотографировать. Считали, что у них крадут души. Так вот, они были правы. И повторил громко на весь зал. — И индейцы были правы. — Думаю, нужно заказать еду, — сказал Роберт и подозвал официанта. Уильямс покосился на Роберта и снова перевел взгляд на Дэну. «Роберт печется о моем здоровье. Вернее, хочет раскормить меня на убой». Официант доложил. «Мистер Уильямс, у нас сегодня бесподобно красивые устрицы». Глаза Уильямса загорелись. «Красивые?» «Хм, это феномен. В жизни не видал красивых устриц. Ты понял, Роберт?» «У каждого свое представление о красоте». Он вновь обернулся к официанту. «Принеси мне одиннадцать красивых устриц и одну страшненькую, какую-нибудь старушку-уродину». Он взвизгнул от смеха. Все они заказали устриц. Дэнна подумала, что Уильямс пьян, но он продолжил разговор точно с того места, на каком они отвлеклись. «Стерта граница между общественной и личной жизнью». наряду с быстрым упадком приличных манер и хорошего тона. Грубость и глупость ни с того ни с сего стали нормальным и, более того, желаемым поведением. Но вы говорите с реликтовой формой жизни, пережитком войны, в которой победили каннибалы. Я всего-навсего старый моллюск, до сих пор цепляющийся за шатки и подгнившие мостки благовоспитанности. Официант Принес еду, расставил тарелки, и Уильям сказал, «Покажи, Луис, где уродина?» Луис показал, «Вот она, мистер Уильямс, чудненько приберегу ее напоследок». Когда он ушел, Уильямс сказал, «У Луиса есть душа. Тот, кто может заметить красоту в устрице, поэт, оставь ему большие чаевые, Роберт, он должен быть вознагражден». От обедов он сказал, «Ах, совсем как в жизни, порой уродливый». Как раз самые вкусный, Мистер Уильямс, вы верите в Бога? Дэна сама удивила, зачем это спросила. Его вопрос позабавил. В Бога? Одно из двух, или это самый жестокий из всех негодяев, или самый легкомысленный? Он явно обладает сверхъестественной способностью лететь в другую сторону и поворачиваться к нам глухим ухом. Я все еще пытаюсь держаться за нитку. Пытаюсь не стать злым или желчным, как малыш Труман. Я не удивлюсь, если капотый в один прекрасный день начнет кусаться. Он засмеялся. И укусы эти будут ядовиты, деточка. Только одно я знаю, что наша цивилизация — результат усилий выявить элементарную истину. Какую истину? Что мы должны быть добрыми и прощать друг другу, иначе не выживем. Но даже у самых верующих людей, похоже, есть белое пятно, которое религии не покрывает. Это неспособность учиться на опыте прошлого. Цивилизация не прочна, как замок из песка. Столько сил и времени уходит, чтобы ее возвести, и всего доли секунды, чтобы какой-нибудь хулиган разрушил ее одним пинком. А хулиганов в мире полным-полно. «Ну, наверное, нам нужно не бросать усилий. Кто знает, может быть, когда-нибудь. Но не ищите мне ответов, деточка. Я и сам их ищу в каждом закоулке, в каждом потаённом углу. Люди год за годом приходят ко мне в поисках ответов, а у меня нет их. Ни тела не осталось, ни души, ничего, кроме горстки старых хостей, в которых вы можете порыться. Слишком поздно вы приехали».